Глава 53. Май 1996. Они женаты 10 месяцев. В 7 утра Эммануэль целует ее в шею, прежде чем идти на работу. Она мрлычата от удовольствия и тут же снова засыпает. Каждое утро она первый раз открывает глаза около 10, вновь погружается в сон на 15 минут, потом еще на 5. Мужество. Ау! 10.30. Нет сил. Вернемся в забытье. 11:15 последний предел. придется встать, чтобы выглядеть свежей к возвращению Эммануэля на ланч. Пусть думает, что она поднялась не позже восьми. Она принимает душ под радио. Ей нравятся глаза дикторов. Служанка Натали уже на кухне. Снова появился невидимый персонал первых дней замужней жизни. К превеликому отчаянию Нины. Она предпочла бы сама готовить и заниматься домом, но как только заикнулась об этом, муж резко оборвал ее. Нет? Нине не не нравится эта женщина, но она работает на домамов целую вечность, так что протестовать бессмысленно. Натали готовит всю еду. Эммануэль приходит около часа, чтобы побыть немного с женой. Он говорит, что так время проходит быстрее. Изменить распорядок дня могут только важные совещания или командировки. Так происходит жизнь Нины с сентября. Через два дня после свадьбы Эммануэль попросил жену уволиться с работы. «Ты больше не можешь работать помощницей финансового директора?» «Это нелепо. Мне нравится то, что я делаю». «Знаю, но тебе придется найти другие занятия. В будущем году я возглавлю компанию. Жена патрона не может трудиться в офисе в качестве... да в любом качестве». Тебе больше не нужно зарабатывать на жизнь. И чем я займу свое время? Будешь заботиться о муже, наводить красоту и тратить наши деньги. Пусть все заботы и печали останутся в прошлом. Занимайся тем, что тебе нравится. Я люблю тебя. Я хочу баловать тебя, делать твою жизнь чудесной. Ни о чем не печалься. Нина прикусила ноготь большого пальца и задумалась. Тогда я продолжу учёбу. Зачем? Ради знаний я могу поступить на заочный. Ладно, раз тебе так хочется. Твои желания — приказ для меня, любимая. Она записалась в Грету, чтобы дистанционно учиться на графика, купила ноутбук и продержалась до зимы. Три месяца. Работать дома, мотивировать себя, регулярно выполнять задания, осваивать учебники и пособия на дискетах — все это оказалось ей не по силам. Она подолгу валяется в кровати, наводит красоту, меняет платье и цвет волос, обедает с мужем, смотрит сериалы по телевизору, слушает музыку, читает, ходит по магазинам, иногда едет в дом Пьера Бо, пьет кофе с Жозефиной, ласкает животных. Паула умерла от старости во сне. Нина кремировала ее и развеяла прах на могиле деда. «Будете отдыхать вместе, как раньше». Две старые кошки из дома не выходят, спят целый день на кровати. Она могла забрать их с собой, но у Маню аллергия на шерсти животных. Он пообещал справиться, но ничего не гарантировал. Лекарства не всегда действуют. По воскресеньям они обедают в замке, в огромной столовой, где Ге учила ее вальсировать. Нина больше слушает. Высказывается редко. Политика и дела компании мало ее интересуют. Всего один раз по помаром 1989 года, она возмутилась скандальным решением Ширака о ядерных испытаниях во французской Полинезии. Семейство удивилось, отреагировало вежливыми улыбками, не поняв причины подобной реакции. Полинезийцы и большой барьерный риф так далеко от Бургундии. После помпезных першеств Нина возвращается слегка на веселе и звонит Адриену и Этьену. Таков ритуал. Пока Иммануэль отдыхает, она говорит с друзьями, слушает их, расспрашивает. Живут трое по-разному. Они готовятся к поступлению. Она ведет счастливую, праздную жизнь. «Тебе не скучно?» Без конца спрашивает Адриен. «Нет, я пользуюсь». «Чем?» «Жизнью». Она обещает, что скоро приедет их навестить вместе с Эммануэлем, как только позволит его рабочее расписание. Они ведут речь о следующем лете. «Бассейн фантастический. Вы должны в нем поплавать. Будем готовить барбекю и ужинать, сидя на траве». Адриен и Этьен, конечно же, обещают. Она больше не рисует. Выходит так, что ее искусство принадлежало прежней жизни, той, где были Пьер Бо, Этьен и Адриен. Однажды утром она нарисовала спящего Эммануэля. Он посмеялся, разглядывая свое лицо на листе художественной бумаги от Кансон, и сказал «Не очень-то я похож на себя. Ты не Ренуар, дорогая». В тот момент Нина очень расстроилась, но потом сказала себе «Это и есть настоящая любовь, когда человек говорит всю правду тому, кем дорожит. Раньше тебя обманывали, уверяли, что ты талантлива». Она бросила взгляд на портрет и поняла, насколько посредственна эта работа. С тех пор альбомы, угольные карандаши и бумага спят глубоким сном на дне гардероба. По вечерам Эммануэль возвращается к семьи, они пьют вино, ужинают в ночи и занимаются любовью. Он говорит, что никогда не был так счастлив, что она подарила ему жизнь мечты. Потом Маню засыпает. А Нина до двух часов смотрит телевизор. Культурный бульон, как понедельник, это нужно обсудить. Она завораженно слушает гостей Жанна Люка Деларю, особенно тех, что приходят в гриме по реках и темных очках. Ставя подпись в журнале регистрации, Нина согласилась на бесконечные каникулы. Мсье Бобен? Да. Мсье Дезерабль ждет вас. Адриен так волнуется, что у него перехватывает дыхание и сохнет рот. Он заходит в кабинет, где у каждой стены стоят стеллажи из темноствольной канадской березы, забитые книгами. Он посылал свою рукопись многим издателям, и все отвергли его роман. Все, кроме этого уважаемого дома, публикующего модных авторов. Однажды вечером Тереза Лепик сказала, что ему звонили. Некто Фабьен де Зарабль, из издательства забыл название. Что он сказал, Тереза? Повторите слово в слово. Да ничего особенного, попросил тебя перезвонить. Адриен возликовал. Такие люди не отказывают автору по телефону. Они присылают курьера с письмом, если, конечно, не решают облаять последними словами, возмущенные его текстом. Ровно в 20.00 Адриен, дрожащей рукой, набрал номер и попал на автоответчик. Он не спал всю ночь. Пялился в потолок и воображал картины одна безумнее другой, а утром доехал привычным маршрутом до института. В полдень он дошел до первой телефонной кабины и снова набрал цифры нацарапанные рукой Терезы на клочке бумаги. Ответила женщина и без дополнительных разговоров назначила встречу. Он не осмелился задавать вопросы и вскоре оказался перед мужчиной лет 45, невысоким, с хитрыми глазами, с низким голосом и лысым, как коленка. Рукопожатие у него оказалось крепкое. «Садитесь. Чай? Кофе? Воды?» «Спасибо, нет». «Вы, случайно, не родственник Кристиана Бобена?» Адриен задумался. «Он понятия не имеет, кто такой этот Кристиан Бобен. Его отца зовут Сильвен. Может, Кристиан приходится ему кузеном или дядей?» Он ведь ничего не знает о семье своего родителя. «Вряд ли», — в конце концов произносит он с сомнением в голосе. Фабьен Дезерабль, не скрываясь, рассматривает визитера, и Адриен чувствует себя дико неловко. «Ладно, бог с ним, с крестьяном. Поговорим о деле. Ваша книга хороша, даже очень-очень хороша. Текст глубокий, сильный, увлекательный. Я никогда не читал ничего столь... «Оригинального. Простите за косноязычие. Я ни в коем случае не хочу показаться нелюбезным. Вы покорили всю нашу редколлегию. Почти всю, но это не имеет значения. Текст может кое-кому показаться сбивающим с толку. Вы посылали рукопись в другие издательства? С кем-нибудь встречались? Получили предложение?» «Нет». «Спасибо за откровенность». «Хотите стать членом нашего издательского семейства?» Адриен произнес сдавленное «да», как будто все еще сомневался, хотя сердце готовилось покинуть грудную клетку. Название «Мел» превосходно. «Чем вы заняты в жизни?» «Учусь. Слушаю дополнительный лицейский курс по литературе». «Сколько вам лет 20 «Двадцать». «Раньше что-нибудь писали?» «Нет». Разве что несколько песен, ничего высокого. Не стану скрывать, что поражен природой вашего текста. Пишите следующую вещь. Задумали новый роман? Нет. Ну так задумайтесь. А теперь вопрос, на который вы ответите, если захотите. Ваш роман автобиографический или это чистая билетристика? Адриан отвечает не сразу. Думаю, в каждом романе есть подлинные детали... Корни, питаемые реальной жизнью, а в любой автобиографии много вранья. Фабьен де Зарабль улыбается. «У вас хорошо получилось?» «Я подготовлю договор, и мы снова встретимся. Правки будет немного, кое-что придется сократить, но бережно и только с вашего согласия. Я буду вашим редактором, так что работать будем вместе. Добро пожаловать в коллектив!» Фабьен встает, протягивает Адриену руку. Пять минут спустя он оказывается на улице, совершенно потерянный, ничего не соображающий. Книга произведет на окружающих эффект разорвавшейся бомбы. Она изменит его жизнь. Боже, роман напечатают. Все случилось очень быстро. Адриен не шагает, летит на крыльях хитрюги, гордости. Слова, положенные им на бумагу, пропитаны глубоко личными страданиями и болью. А эти люди... Чужие люди оценили их по достоинству, поняли. Его признали. Он заново родился. Вышел на авансцену под свет прожекторов. Мечта сбылась. Нужно позвонить Нине и матери, сообщить им великую новость. Адриен останавливается, как вкопанный. Нет, он никому ничего не расскажет, кроме Луизы. Не будет ни шампанского, ни танцев с бубнами. Боже упаси! Адриен забыл предупредить Фабьена дезерабля, что хочет остаться анонимным автором, что его фамилия не должна фигурировать на обложке. Луиза вешает трубку, Адриен сообщил ей великую новость. Она ответила: замечательно, но неудивительно. Знает только она, прочла рукопись до того, как Адриен начал рассылать ее по издательствам и пообещала держать все в тайне. Люблю тебя! шепнула она на прощание. «И я тебя». Она живет в Леоне, учится на первом курсе медицинского, скучает по троице, по своему брату-идиоту. Нина осталась там, где родилась, Адриену суждено блистать в иных Палестинах, она в этом не сомневается. Всякий раз, возвращаясь в Лакамель, Луиза говорит себе, «Нужно повидаться с Ниной», а в воскресенье вечером перед отъездом думает с досадой, «Ну вот, снова забыла». Этьен покидает университетский амфитеатр. Через год они с Артюром попробуют поступить в полицейскую школу. Для этого необходим диплом об общем университетском образовании. Он только что не зачеркивает дни на отрывном календаре. Так ему не терпится стать сыщиком, оказаться в теме. Юрфак – чистое наказание. По сравнению с ним даже ад кажется приличным местом. Гражданское право, частное право. Конституционное право. Кошмар. Ничего, поборемся. Желание стать полицейским превратилось в навязчивую идею. Выдержав конкурс, каким бы трудным тот ни оказался, он поступит в офицерскую школу Кан-Эклюс и через 18 месяцев станет лейтенантом полиции. 18 месяцев учения, шесть из которых практика в комиссариатах, участие в обысках, допросах, слежке. Он сможет сам выбрать место назначения, если будет вкалывать и попадет в число лучших выпускников 1996 года. И в этом ему поможет преподавательница, приват-доцент из Сорбонны, с которой он занимается три раза в неделю. Сначала Этьен демонстрировал такую тупость, что самому плакать хотелось. Он то и дело вспоминал фразу Нины. «Старайся понять, что списываешь. Наступит день, и меня рядом не будет». И вот он наступил, этот день. Ее нет рядом. Она жива где-то там, с кем-то другим. Париж Этьена не интересует, он выберет Леон. Париж был мечтой. В Париже они собирались заниматься музыкой. Когда-то давно, тысячу лет назад. Леон — хороший компромисс. Море недалеко, горы совсем рядом. И Луиза тут. Этьен знает, что подходит по физическим кондициям, кроме того, он отлично стреляет. Почти не курит, а если на вечеринке кто-то достает косячок, отходит к открытому окну или вообще в другую комнату. В рюкзаке лежит спортивная форма. Три раза в неделю он доезжает по девятой линии метро до Булонского леса и бегает вокруг озер, слушая через наушники «Соник Йофф». Этьен никогда не подходит слишком близко к воде. Она наводит на него страх. Молчаливое, отражающее небо, зеркало, похоже на огромный глаз, тянущий его на берег лесного озера. Возвращает в тот вечер, когда он ждал Клотильду. С момента исчезновения девушки прошло два года, и ее родители вроде бы собрались выступить на передаче «Исчез из поля зрения». Мать Этьена часто смотрела это шоу, когда он еще жил в Локамели. Он закатывал глаза, как только раздавались первые такты тревожной музыки, сопровождавшей заставку. Гости ведущего обращались с экрана к возможным свидетелям подозрительного исчезновения или нераскрытого убийства, и полиция оказывалась в глупом положении. Вы не способны выполнить вашу работу, мы обратимся к средствам массовой информации. Придется ли Итиену давать показания? Наверняка, иначе его сразу заподозрит. Бег помогает держать себя в форме, а голове позволяет оставаться пустой и легкой. Сегодня он выберет маршрут по лесу, на воду даже не посмотрит. Хватит того, что перед глазами стоят лица родителей Кло, умоляющих сограждан на помощи перед камерами Тиев-1. Как только Мари Лор сообщила сыну Тити, мать и отец Клотильда записались к Праделю, озёра Булонского леса кажутся ему лицами утопленников. Последний выпуск Этьен смотрел вместе с Адриеном. Одному не хватило мужества. Это было в понедельник вечером, хотя обычно они встречаются по субботам или воскресеньям. Этьен сказал другу «Это важно», заказал две пиццы, и они ели их рядом с умолкнувшими синтезаторами. Их не забыли, как и давнюю любовь к музыке, но стали использовать как вешалки или корзинки для карманных вещей. «Зачем нам это смотреть?» – удивился Адриен. «Журналисты наверняка обратятся и ко мне. Ты уверен?» «Мне не отвертеться». «Почему?» «Да потому что я ждал Клотильду, а она не пришла».